Проект фантаскоп.ру представляет Барон Мюнхгаузен славен не тем, что летал или не летал, а тем, что не врет. Подавляющее число читателей искренне считают, что автор этой фразы, взятой нашим издательством в качестве корпоративного слогана, некий вымышленный персонаж. Это не так. Карл Фридрих Иероним Барон фон Мюнхгаузен Родился 11 мая 1720 года в Боденвердере, ныне федеральная земля Нижняя Саксония, умер 22 февраля 1797 года там же. Потомок древнего саксонского рода, основатель которого рыцарь Гейно, сопровождал Фридриха Барбароссу в третьем крестовом походе на Палестину в 1189-1192 годах. Были и такие яркие личности, как известный в XVI веке ландскнехт хилмер фон Мюнхаузен, добывший мечом немалые деньги на покупку полдюжины замков. Есть и основатель одного из старейших в Европе Геттингенгского университета Герлах Адольф фон Мюнхгаузен и известный ботаник агроном Отто фон Мюнхгаузен. Есть и поэты и писатели, среди которых первый поэт Третьего Рейха – Беррис фон Менхаузен, чьи стихи скандировали подростки Гитлерюгенда, маршируя по улицам. А весь мир знает только одного Менхаузена по генеалогической таблице номер семьсот один. И, наверное, оставаться ему номером семьсот один, если бы еще при его жизни литераторы Рудольф Эрих Распе и Готфрид Август Бюргер, а позже Карл Липрехт и Мерман не пустили по свету, то ли слышанные от Мюнхгаузена, то ли придуманные ими самими, забавные истории, которые вот уже два века вызывают улыбку у самых разных людей во всех уголках Земли. Если иметь в виду литературного героя, то он, собственно, и не немец, а скорее гражданин мира, о его национальности говорит только имя. Первая же строка в миллионах книг, на которых это имя стоит, гласит «Я выехал из дома в Россию в середине зимы». И миллионы читателей уже третий век воспринимают Россию по его рассказам как страну, где волки на бегу пожирают лошадей, где снег покрывает землю до маковых церквей и где поток воды застывает прямо в воздухе. А что в действительности связывает Минхаузена с Россией? Насколько случайны в созданных им новеллах русские декорации? Основные факты его биографии известны, Интерес к ней вызван той литературной славой, которую сам барон, правда, считал несмываемым позором. Увы, до сих пор ни один автор и в России, и в Германии, рассказывая о реально существовавшем, как его называют, историческом Мюнхгаузене, вольно или невольно смешивает его биографию с приключениями веселого авантюриста. Принцу Брауншвейг-Вольфенбютельскому Антону Ульриху, уже пятый год живущему в России на правах жениха Анны Леопольдовны, племянницы русской императрицы Анны Иоанновны, срочно понадобились два пажа взамен погибших при штурме турецкой крепости очаков. После долгих поисков, мало кто хотел ехать в таинственную Россию, нашлись таки двое отчаянных, и один из них Мюнхгаузен. В Петербург он прибыл в начале февраля 1738 года. А в декабре 1739 года Мюнхаузен из свиты Антона Уллериха переходит в армию Карнетом в Кирасирский брауншвейгский полк, стоявший под Ригой. Протекцию при этом ему оказала супруга герцога Берона. Так что уровень связи молодого человека при дворе был высоким. Но дальше карьера не складывалась, войны больше не было. Наконец, в 1750 году, дождавшись очередного чина ротмистра, и испросил отпуск сроком на год для исправления крайних и необходимых нужд и уехал на родину улаживать имущественные дела. Он дважды продлевал отпуск и, наконец, подал в военную коллегию прошение об отставке с присвоением за беспорочную службу чина подполковника. Был получен ответ, что прошение следует подать на месте но в Россию так и не поехал, в результате чего в 1754 году был отчислен как самовольно оставивший службу. Минхаузен некоторое время не оставлял надежды добиться выгодной отставки, дававшей кроме престижного чина право на пенсию, чему свидетельством было ходатайство в военную коллегию его двоюродного брата, канцлера Ганноверского княжества барона Герлыха Адольфа фон Минхаузена. Однако результатов это не имело, и до конца жизни он подписывался как ротмистр русской службы. Это звание оказалось ему весьма полезным во время Семилетней войны, когда Боденвердер был занят французами, и положение офицера союзной Франции армии избавило Менхаузена от постоя и прочих тягот, сопряженных с оккупацией. «В душевном смятении, охота и война — вот выход, всегда готовый для дворянина», так писал Гёте, младший современник Менхаузена. Однако защищать отечество шести летний отставной кирасирский ротмистр, профессиональный военный, не собирался, а выбрал охоту. Неизвестно, сколь удачным стрелком он был, но вскоре у него открылся яркий талант рассказчика в жанре, называемом в Германии «охотничьи анекдоты». В жизни прямой и правдивый человек барон обладал особым свойством. Когда он начинал рассказывать, то сочинял, терял голову и сам был убежден в правдивости всего, что говорит. В современной психологии такое свойство рассказчика называется «синдром Мюнхаузена. Тем, кто пытался его одернуть и уличить во лжи, другие слушатели объясняли, что рассказчик не в себе, и просили не мешать ему. Мюнхаузен в присутствии аудитории испытывал вдохновение и говорил так, что его собутыльники воочию представляли все, о чем он говорит, даже если в это нельзя было поверить. Такие рассказы обычно проходили в охотничьем павильоне, построенном мюнхаузеном и увешанном головами диких зверей, известном как «Павильон лжи». Послушать его собирались не только друзья, но и люди посторонние, когда барон выезжал в соседние города – Гамельн, Ганновер, Геттинген. Современник так описал свои впечатления. Обычно он начинал рассказ после ужина, закурив свою огромную пинковую трубку с коротким монштуком и поставив перед собой дымящийся стакан пунша. Он жестикулировал все выразительнее, крутил руками на голове свой маленький щегольской паричок, лицо его все более оживлялось и краснело, и он, обычно очень правдивый человек, в эти минуты замечательно разыгрывал свои фантазии. Кстати, паричок действительно был щегольской. Сохранился один из счетов за новый парик на четыре талера, по тем временам совсем немалые деньги. Слава рассказчика росла, но дальше устного творчества литературные претензии барона никогда не простирались. Так и катилась бы его жизнь к спокойному концу, однако в старости Менхаузена подстерегли приключения погорячее, чем полет на ядре. Сначала его рассказы стали распространяться по Нижней Саксонии в устной передаче, затем начали появляться сборники веселых нелепых историй, которые якобы рассказывал некий МГСН. А в конце 1785 года имя Барона было напечатано полностью на титульном листе книжечки, изданной в Лондоне. Уже в следующем году она переиздавалась четыре раза. Книги эти мгновенно распространились по Европе. Еще при жизни Барона вышло русское издание. В 1791 году был опубликован сборник «Не люба не слушай, а врат не мешай» без имени Менхаузена. Из цензурных соображений были опущены новеллы с описанием нравов русских военных и царедворцев. Барон воспринял свою фантастическую, но непрошенную литературную известность как оскорбительную насмешку, счел свое доброе имя опозоренным, собирался даже судиться, однако изменить уже ничего не мог. Из-за популярности приключений Мюнхгаузена среди других народов Европы в сознании немецкой интеллигенции и бургеров созрела вполне объяснимая нелюбовь к веселому авантюристу. Почему ни одно из его приключений не связано с немецкой землей? И почему он является патриотом России, а не Германии? Барону Менхаузену присвоено имя «Люгенбарон» – барон-лжец, которым и тогда, и сейчас называют в Германии барона Менхаузена. Барон Менхаузен был офицером русской армии, а литературный образ его совершил свои самые известные подвиги исключительно во славу России и храбро сражался на ее стороне. Статья написана на основе источников информации, находящихся в открытом доступе. Статья опубликована на портале фантаскоп.ру. Читал Олег Шубин.